Глава 12 Разум берёт контроль над эмоциями только где-то на конечной моей ветке. Я устала, выбираясь из вагона. Осматриваясь на пустой платформе, сажусь на лавочку в центре, чтобы подождать поезд в другую сторону. Страх отпустил. Мышцы в теле, что были им скованы, начинают расслабляться и Дальше легче. Поезд, пятиминутная прогулка до дома, и я на этаже. Но оказаться дома рядом с близкими хочется прямо сейчас. Просто прижаться к кому-то любимому и безопасному. Жаль, телепортацию так и не изобрели. «Привет. После того, как забрала собранную ещё вчера вечером сумку, я звоню в дверь напротив. Оставаться дальше в пустой квартире, которая пугает каждым шорохом и капаньем из плохо закрытого крана на кухне, было невыносимо. На самом деле этот страх ненадолго. Острый момент пройдёт, и мне станет легче. Нужно просто переждать. «Привет». Давид выходит в коридор и внимательно меня осматривает. «Что-то случилось?» «Ничего». Протягиваю ему ключи. Уеду на день раньше, буду в понедельник. Отвечаю как робот, но на больше я пока не способна. Внутри вакуум. Несколько часов, проведенных под размеренный стук колес, должны привести в норму перед встречей с родителями. Станет легче. Подожди. Он подхватывает мою сумку и заносит к себе в квартиру. Прости, Вера, ты выглядишь очень плохо. Не могу тебя так отпустить. Посиди у меня хотя бы полчасика. Попей чай, приди в себя. Ты куда-то едешь? К родителям. Смотрю на порожек, который нужно переступить, и не решаясь. Но так нельзя. Не все люди-твари. Не все мужчины-насильники. Вон Алекс видел меня во всех позах, но никогда даже пальцем, а мог бы, если б хотел. И другие, те, с кем я на свидание ходила, не тронули. И Захар не настаивал, когда я не ответила на поцелуй. Ужасных людей намного меньше, чем нормальных. Именно эта мантра помогала мне когда-то и спасает сейчас. Без нее я бы давно закрылась в квартире с заколоченными дверями и превратилась в чокнутую отшельницу. Ужасных людей намного меньше, чем нормальных, Вера. Не бойся. Заставляю себя сделать шаг вперед и иду за Давидом, который зовёт меня на кухню. Большую, просторную, белую. Прямо как я люблю. Вообще обожаю все белое. Для Ани это больничный цвет, а для меня умиротворяющий и чистый. Врачам я верю и в больницах чувствую себя отлично. Мне передали классный чай из цветов. Тебе понравится. Ещё есть пирожные. Забалтывает и пытается отвлечь меня от мрачных мыслей парень. Спасибо. Зеркалю его добрую улыбку и без сил опускаюсь на стол. Но мне бы кофе. Может, вина? Он вынимает из шкафчика бутылку и ставит передо мной. Тут же появляются и бокалы. Моё любимое. Прочёсываю волосы пальцами. Но мне ещё ехать. Сдыхаю и морщусь. Не хотелось бы уснуть в поезде и пропустить свою станцию. Один бокал не будет лишним. Он отворачивается к кухонному гарнитуру и начинает рыться в выдвижных ящиках. Что, пор где-то точно был? Чёртов переезд, всё из-за него не на местах. Давид дёргает на себя очередной ящик и вздыхает с облегчением. Нашёл. Вот так зайдёт к тебе девушка выпить вина, а ты даже открыть не можешь. Он опять улыбается и выглядит так мило, что внутри теплеет и начинает отпускать. «Ты похож на Иисуса». Оцениваю я очередной его наряд. Широкие светлые брюки, просторная длинная майка с рукавами и колонна длинной цепочки с крестом. Ты верующий? Нет, он пропускает цепочку между пальцами. Это от мамы осталось. Ношу как память. А что с ней случилось? Спрашиваю я осекаюсь. Извини, не отвечай, если не хочешь. Умерла от сердечного приступа. Это было давно. Давид слегка дёргает плечами и принимается открывать вино. А твои родители живы? Да, рассеянно слежу, как янтарная жидкость наполняет мой бокал. Только папа болеет, тоже сердце. Ты из-за этого такая взвинченная? Мужские пальцы пододвигают ко мне бокал, и Давид ободряюще улыбается. Нет, я поднимаю бокал и вдыхаю приятный аромат фруктов и винограда. Он будет в порядке. Ещё одна операция, но он выкарабкается. Папа сильный и любит жизнь. Делаю пару жадных глотков и перевожу дыхание, затем допиваю до конца и нервно смеюсь. «Прости, я не алкоголичка, просто день был ужасным». «Расскажи, давай». Он опять наливает вино и отправляется к холодильнику, откуда достает коробку с макаронами. «Любишь?» «Да, очень». Алкоголь внутри разливается и заставляет меня обмякнуть. «У меня целиакия, так что выпечка не для меня, а тут миндальная мука, можно». «Не ешь глютен?» Он открывает большую коробку и придвигает её ко мне. Угу. Выбираю ярко-синий, с наслаждением откусываю. Вообще, это не проблема. Десерты можно вот такие или из ПП, без муки. Макароны яичные, хлеб на зелёно-гречке и овсянке, а ещё банановый. Так что не страдаю. Есть ещё шоколад, горький, с фундуком и изюмом. А я не буду выглядеть слишком наглой соседкой. Ты мне и двери, это всё. Я ввожу ладони вкусности перед собой. А я тебя даже соли не занесла. Это на будущее. Давид пригубливает вино и присаживается на стол через один от меня. Зато, когда понадобится, ты уже не сможешь мне отказать. Хитрый какой. Я вытаскиваю ещё одно пирожное и откусываю от него. Восторг. Чёрт, а у тебя случаем не свидание намечалось? А то я сейчас всё заточу, и твоей девушке ничего не останется. Нехорошо. Я ни с кем не встречаюсь, Вера. Давид усмехается. Так что не переживай. Да, я и не переживаю. Приходится прикрыть рот ладонью, потому что по нему расплывается идиотская улыбка. Это же как попытка пробить, свободен ли он сейчас выглядела, да? Прости, это нервы. Ты очень много извиняешься. Давид указывает бокалом в сторону гостиной. Пойдём, посидим на диване агрессоре, что попортил твою дверь. На нём, кстати, не царапины. Наверное, мне нужно идти. Я отставляю бокал. Ещё до вокзала добираться и всё такое. Ещё минут двадцать, я сам отвезу тебя на вокзал. Идёт? Ты мне должна. Я с твоей квартирной хозяйкой каждый день по три раза общаюсь. о поджимая губы смотрю на него, извиняясь. Хозяйка — это ещё дотошная язва, поэтому я сразу так и забеспокоилась насчёт двери. 20 минут. Давид галантно пропускает меня вперёд и указывает на диван, стоящий в центре гостиной. Я осматриваюсь и сажусь. Не знала, что у нас в доме есть двухуровневые квартиры. У тебя очень просторно. Мой взгляд падает на огромный панорамный окна с видом на центр города, на витую парящую лестницу на второй этаж, на скетичную, но дорогую монохронную обстановку. В основном всё было белое, изредка встречались вкрапления стали в различных деталях. И ещё стекло, много. Всё вокруг воздушно и просторно. Сделано в основном на заказ. И по первому впечатлению очень дорого. Похоже, разработка игр — дело прибыльное. «Не туда-то, Вера, пошла учиться и работать, не туда». «Спасибо». Давид опускается на диван с противоположной стороны, не забыв перед этим поставить передо мной коробку с пирожными. Я присаживаюсь на мягкий диван, немного ёрзаю, устраиваясь. «Не хочу обидеть», — он вздыхает. «Ну и молчать не могу. Тебе ужасно не идёт, просто кровь из глаз». Мой взгляд сам собой опускается на бабушачью малиновую блузку и дешевый пиджак. Я даже не переоделась, забыла. «У тебя хороший вкус». Его рука упирается локтем в подушку дивана и подпирает светло-курчавую голову. «Мне понравилось твоё платье. Тебе шло». Светло-голубые глаза слегка пренебрежительно сканируют мой образ. На его лице отражается мука, будто владельцу физически плохо от увиденного. Это... Я же мой бокал плотнее, настроение, так неплохо державшееся последние полчаса, сдувается. Для работы. Вера. Давид подсаживается ближе, но всё так же соблюдает дистанцию. Это из-за работы? Да что случилось? Расскажи. Я не могу. Чувствую, как губы начинают дрожать, и мурашки болезненно покрывают кожу. Это неприятно. Мы мало знакомы, Давид, и я не хочу тебя беспокоить. Просто забудь. Глупости. Он хмыкает. Неприятно было сейчас 12 часов подряд рисовать локацию с трупами. Так что за меня можешь не переживать. Ого. забираясь на диван с ногами и забиваясь в самый уголок. В пару глотков, допивая вино, верчу в руках бокал. Знаю, что это неправильно вот так на первого встречного всё вываливать, но поделиться хочется невыносимо. Просто сказать вслух. Мой начальник, опуская глаза, он пристаёт, а сегодня пытался изнасиловать прямо у себя в кабинете в конце рабочего дня. Не понимаю, как получилось отбиться. Господи, как же я хочу, чтобы кто-нибудь сломал этой старый падали колесникову ноги и отбил детородные органы. Блять Давид поднимается на ноги и за пару шагов оказывается рядом. Осторожно присаживается на корточке и сжимает руки в замок, который кладет у моих ног. «Он тебе что-нибудь сделал?» Его взгляд решительно напряжен. «Нет. Качаю головы и отдаю ему пустой бокал. И не сделает. В понедельник я пишу заявление по собственному желанию и ухожу. Все, больше не могу». А заявление в полицию накатать или пожаловаться начальству выше... Сотрудница со странностями против уважаемого семьи Нина с двумя взрослыми детьми, криво улыбаясь который давно дружит с хозяином компании его отцом. Что думаешь, шансы есть? Как меня достал наш совок. Он закатывает глаза. Кругом порука и кумовство. Вот поэтому я предпочитаю иностранных заказчиков. Их интересуют только мои мозги. Онлайн безопасно, пытаясь улыбнуться Давиду. Там тебя не достать. Тебя больше никто не тронет. Лицо Давида на секунду приобретает яростное выражение. Он глубоко вдыхает и закрывает глаза, будто пытаясь сдерживать себя от действий. «Может быть, тебе лучше остаться сегодня. Можешь даже у меня в гостевой, естественно. Хочу домой. Мотаю головой в разные стороны. К маме. Понимаешь?» «Понимаю». Он вдруг тепло улыбается и согласно кивает. «Тогда отвезу тебя на вокзал и посажу на поезд. Договорились?» «Хорошо, спасибо. Поднимаюсь на ноги. Только переоденусь во что-нибудь нормальное». «Давай». Давид отпускает меня в мою квартиру и через 10 минут встречать на пороге. В джинсах и водолазке. Волосы, стянуты резинкой на затылке. Так он становится похож на обычного парня. «Готово?» В его руках моя сумка. Он закидывает её на плечо и пропускает меня вперёд. Не упустив момента, оценивающий пробегается по моим обтягивающим брючкам и рубашке. До вокзала мы едем молча. Только на перроне Давид уточняет, во сколько обратный поезд и предлагает встретить. Я отказываюсь, потому что и так слишком много времени у него отняла. Он кривится и закатывает глаза, но соглашается. Спохватившись, вынимаю из сумочки ключи от квартиры и передаю Давиду. Вечеринки до десяти человек больше не вместится, Музыку ночью громко не включать. За стеной соседка-инсультница. Наведёте бардак, вызовите клининг. Обязательно. Парень хохочет в кулак и ставит у моих ног сумку. Ещё пожелание желанию. Полиция только на кухне, а то он почти загнулся. Нос и цепляю за ручки сумку. «Молодые люди, прощаемся!» Выглядывает из вагона проводницы и зависает на подножке. Миловаться дома надо было. Сами разберёмся. Бурка любопытной дамочки машу Давиду на прощение. Он не уходит, пока поезд не трогается. Так и стоит на перроне, сложив руки, глядя на меня через окошко. Когда поезд трогается, кивает. улыбаясь пока Давид не скрывается из вида. С ним рядом так спокойно, что даже странно кусая губы с благодарностью забирая стакан чая, принесённый проводницей. До меня вдруг доходит, что именно было не так. Люди — существа, стремящиеся к телесному контакту. Особенно если человек противоположного пола нравится. Я Давиду нравлюсь, одних его взглядов достаточно. Но за всё время знакомства он не прикоснулся ко мне ни разу. Хотя мог. И хотел, я видела. Но был осторожен, словно знал о моей проблеме и не хотел пугать.